«Новый порядок». «Мои воины ничего не могли поделать, господин», — Борг развел руками. Плотность облака была такова, что сквозь него не пробились даже управляемые ракеты. Первый же снаряд взорвался вблизи от места проникновения в дымовую завесу. Осколками задело троих солдат. «Тоннель до сих пор перекрыт этим облаком?» – задумчиво спросил правитель. «Да», – Борг кивнул. «Я оставил там подразделение Зайнулина. Они ведут наблюдение и пытаются запустить под облако механических кротов». «Между полом тоннеля и субстанцией остается промежуток высотой примерно в четыре ладони». «Вряд ли шпионские приспособления смогут проникнуть достаточно далеко», – заметил государь. «Из трех аппаратов пока не вернулся ни один, и связь с ними потеряна», – согласился начальник охраны. Остается рассыпать по тоннелю достаточное количество датчиков и проекторов, а затем провести туда киберполе. Возможно, фантомы смогут пройти дальше кротов. «Возможно…» – правитель потер лоб и нахмурился. «Нет, надо искать другой путь. Что показывает результаты сканирования?» Общее направление тоннеля очевидно – Борг развернул перед государем объемную схему. «Он идет вниз под углом в 12 градусов, постепенно поворачивая на северо-восток. Наши солдаты остановились на отметке 105 метров от нивелирной метки северной пустоши. Если тоннель не поворачивает под прямым углом, то через 137 километров он должен уйти под морское дно в районе северо-восточного побережья континента. «Постой, это случайно не под мёртвой или глубины?» «Так точно», подтвердил Бол — подтвердил Борг. «Более того, через 140 километров тоннель проходит под островом Пса». «Вот это новость!» — правитель вскочил из кресла. где Лейтс?» «На Восточном». «Немедленно вызови его фантом и найди мне посредника!» «С посредником я уже пытался связаться, но он куда-то пропал, а Лейтс отвечает, что на острове Восточном что-то произошло, и он ведет расследование». «Надеюсь, он не упустил императора или бешеного пса», — пробормотал правитель. «Хорошо. А где Гурк?» «Вы хотите выяснить, не сообщаются ли шахты острова Пса Тоннель?» – догадался Борг. «Вот именно», – подтвердил государь. «Нет». Начальник охраны покачал головой. «Это я в свое время проверил лично». «Извини, но так было необходимо», – правитель усмехнулся. «Однако ты проверил только девятую шахту». «Все прочие залиты расплавленной породой, как вы и приказывали», – ответил Борг. «Огнем моего штурмовика остров приведен в абсолютно непригодное для жизни состояние». «Но девятая шахта проходима», — уточнил правитель. горка от отправится, чтобы изучить ее более целенаправленно, с применением всех возможных приборов и методов. Ты сменишь на в тоннеле, а он пусть берет пару субмарин и отправляется патрулировать мертвые глубины». «Спасибо». Борг слегка поклонился. «Ты благодаришь меня за то, что я отправляю на верную смерть не тебя а землянина?» — правитель и криво улыбнулся. «Разве не так?» – удивленно спросил подданный. «Так, так!» – государь снисходительно похлопал его по плечу. Он не стал напоминать наивному Боргу о странном происшествии с Люсей. А между тем правитель рассчитывал именно на то, что Зайнулина подстрахует странная невосприимчивость землян к излучению глубин. И Татарин выполнит заданное в любом случае» правителю было уже ясно, что логово загадочного хозяина фарватеров лежит под дном мертвых глубин. Новый государь намеревался искать доступ в это тайное место с трех сторон и затратить любые силы и средства, но добиться результата. Возможно, со стороны такое упорство выглядело странным, но у правителя были для этого особые причины. Он единственный на всей овесте догадывался не только о том, где живет и чем занимается странный хозяин, но и о том, кто этот человек. А еще в случае, если его подозрения оправдаются, правитель был готов сделать мертвые глубины действительно мертвыми, причем навсегда. Ради уничтожения страшного человека он был готов пожертвовать всей Таной и большинством внешних островов. Правитель взглянул на терминал управления оружием и невольно провел пальцами по сенсорам активации ядерных ракет. Пока пульт молчал, но шанс, что человек окажется тем, кого правитель искал всю сознательную жизнь, был настолько реальным, что государь едва не дал команду привести ракеты в готовность. Государь Авеста вздрогнул и словно очнувшись отошел от пульта. Он прогулялся по кабинету и замер у прозрачной стены своей новой резиденции. Она располагалась по-прежнему на острове столицы но в более просторном и укрепленном здании, подвала которого были оборудованы с гигантским размахом. Теперь там умещались все три блока единой государственной машины под контролем одного вариатора, имперского. Двумя другими вероятностными приборами занимались инженеры, но пока ни Фортуна Монарха, ни собственный вариатор правителя видимых признаков выздоровления не подавали. Впрочем, для успешной работы главному компьютеру хватало и одного вероятностного аппарата. Момент окончания боевых действий прошло чуть больше суток. А центр деловой активности в двух континентах и сотне мелких островов уже переместился на остров столицы внешних островов. Сотни тысяч виртуальных контор, военных и правительственных учреждений Вспомогательных служб, магазинов, информационных каналов и прочего хлама, составляющего программную оболочку такой привычной игры в цивилизацию, оккупировали все киберпространство небольшого острова и постепенно принялись осваивать его прибрежные воды, а также воздушные просторы. Фантомы и реальные фигуры деловых людей заполнили улицы, образуя бесконечные людские потоки среди еще недостроенных, но уже покрытых виртуальной отделкой зданий и коммуникаций. Возможно, из-за суетливой тесноты, а может быть благодаря небывалому оживлению, новое киберпространство казалось более свежим, смелым и динамичным. Люди старательно выбрасывали из головы кошмар недавних событий и погружались в освоение нового старого мира. Даже северная пусто штаны, из-за своей обособленности всегда такая загадочная, расцвела как совершенно новыми, так и привычными для рядовых граждан голограммами – В ходе боевых действий правитель имел прекрасную возможность выведать потенциал фарватеров, и это привело к тому, что он понял, насколько дутыми были все опасения по поводу исключительности северян. Противопоставляя себя обществу, подавляющее большинство фарватеров на самом деле всегда желало, желало всего лишь признания от этого самого общества. Теперь в киберпространстве были разрешены не только смелые эксперименты с виртуальной реальностью, но ну и частные компьютеры. Это неожиданно лишило пустошь горделивого названия, и она стала всего лишь северным районом, слившись с прочими кварталами города-континента в единое целое. Фарватеры старались преподнести это событие как победу своих прогрессивных идей, но в народе ходили слухи, что новое правительство просто бросило вольнодумцам подачку в благодарность за предательство правящей семьи. Монарха, формально оставшегося на троне, все жалели. Дарис воспринимал это болезненно, поскольку такое отношение было не просто унизительным, но и невыгодным политически. Он понимал, что люди никогда не пойдут за тем, кого жалеют, а значит, никакой возможности взять реванш у него нет. Во всяком случае, пока. Правитель улыбнулся своим мыслям и даже пробормотал нечто вроде «бедный мальчик». Народ, сломя голову, бежал в киберпространство, чтобы забыться. Чтобы оставить в прошлом горе и потере, чтобы урвать свой кусочек, при придержа нового пирога. Или просто, чтобы хоть чем-то себя занять. Поработать на восстановление разрушенных районов в голову приходило только тем, кого нанимали строительные фирмы. Новые потоки кредитов и товаров ринулись через банки, биржи и торговые сети внешних островов. Правителю доставляло особое удовольствие периодически бросать взгляд на диаграмму показателей деловой активности. По их росту государь видел, что теперь он самый богатый человек на планете и с каждой минутой становится еще богаче. Киберпространство восставало из пепла со скоростью света. Пару раз правителю приходило в голову, что текущие дела могут серьезно отвлечь его от завершения военной операции в темном тоннеле под Таной. Но он старательно отгонял такие мысли. В конце концов, увлекшись биржевыми гонками, он действительно почти забыл о необходимости самостоятельно контролировать войска. Но тут, образно говоря, из-под виртуальной обивки его кресла вылез реальный гвоздь. На связь вышел старший инспектор Лейц, который доложил, что товарищ Комаров сбежал в неизвестном направлении. И Лейцу и его повелителю было предельно ясно, что бежать бешеному псу помогли. На вопрос, кто помог, ответ мог быть только один. Конечно же, тот, кто не, не желал сдаваться. Посредник был вне подозрений, поскольку наверняка занимался своими прямыми обязанностями и пропадал сейчас в новом киберпространстве, стараясь снять все сливки с развернувшихся в едином экономическом поле событий. Император сидел в подвалах острова Восточный, монарх под домашним арестом в своем летнем дворце, оставался только бывший хозяин фарватеров. Снова этот загадочный хозяин. Радужное настроение правителя мгновенно улетучилось, и взгляд его вновь обратился к боевому терминалу. Враг не успокаивался, а значит, его следовало уничтожить. Раз и навсегда.